Уходят люди иногда в ту сторону, но никто из них обратно не проходил, посетовал Костя. А с той стороны приходят гораздо реже, и не от самого Кремля, а из ближайших мест. Последний раз вот с Лубянки двое беглых пробиралось. Про дикарей на Цветном бульваре ни людям ничего сказать не мог, так как на поверхность выходил редко. «Там ведь цирк раньше был», — вспомнил он, — «а теперь разрушено все». «Цирк сгорел», — мрачно сказал профессор. «А клоуны разбежались, сидят теперь в кустах и швыряют острыми железячками». «Ладно, если клоуны», — покачал головой Костя. «Там ведь были и змеи, и обезьяны, и крокодилы, и тигры, и слон был». «Про слона это так, до кучи. Он, если где и бегает до сих пор, то наверху. Ему в наши подземелья всяко не протиснуться «Но народ говорил, не знаю, правда ли, что одного крокодила видели потом здесь, в Неглинке. Так что вы поаккуратнее». «Да мы и Грегора твоего сначала испугались», признался Васька. «Тут огромные белые тараканы еще до катастрофы жили», философски заметил Костя. «Но не такие здоровые, конечно. А Грегор мирный и питается только мелкими зверушками». Игорь подумал что попадись Грегору беспомощная добыча покрупнее, он тоже может не упустить случая подкрепиться. Но вслух высказывать свои мысли не стал, чтобы не обидеть хозяина таракана. «Не хочешь с нами пойти?» спросил он Костю напоследок. Тот только пожал плечами. «Красным? Зачем? Мне и тут неплохо. По крайней мере, сам себе хозяин. Небольшой отряд двинулся дальше по туннелю. Кое-где на осыпавшихся стенах еще сохранились рисунки и надписи. Некоторые из них прочтению не поддавались. Васька сказал, что это древние руны, наверное, оберегающие от подземных духов. Профессор тихонько хмыкнул, но спорить не стал. После того, как эльф наорал на него тогда в подвале, он предпочитал больше помалкивать. Профессор вспомнил тот день, когда они с приятелем забрались сюда впервые. Его так поразило, что под огромным городом, живущим своей шумной жизнью, есть такое место, где время словно замирает. Здесь было тихо и темно, негромко журчала вода. Это место было каким-то самодостаточным. Оазис тишины, если бы только не запах. Он наводил на мысль о зловонной клоаке, о кишечнике огромного существа, по которому выводятся из организма отходы жизнедеятельности. Но в каком-то смысле это был запах жизни. 20 лет назад гигантский организм наверху прекратил функционировать, и запах здесь стал иным. Но и мертвым город тоже трудно пока назвать. Он словно бы впал в спячку, Сумеет ли этот труп когда-нибудь возродиться к жизни или так и будет постепенно разрушаться? Иногда в стене туннели попадались трубы, из которых в подземную речку впадали ручейки. Кое-где путь преграждали корни деревьев, через которые приходилось с трудом перебираться. А вскоре путешественники заметили впереди человека. Тот сидел на берегу, и на их приближение никак не отреагировал. Подойдя ближе, они увидели, что на коленях у него лежит женщина. Она явно была мертва. Человек механически гладил ее по волосам и тупо смотрел на текущую воду. На проходящих мимо людей он даже не оглянулся. Те осторожно обошли его, сочтя за лучшие его не беспокоить. И лишь когда отошли подальше... Васька с сожалением сказал, «Костюмчик-то неплохой у неё. «Ты о чем?» — не понял Игорь. «Да костюмчик, говорю, у той же Муры хороший. Ей-то он уже без надобности, а нам бы не помешал». Игорь только пожал плечами. Его уже не коробила циничная манера бродяг говорить откровенно то, что они думали. «Все же это лучше, чем лицемерие товарища Москвина». «В сущности...» подумал он. Васька вполне приличный человек. Ему ведь не пришло в голову дать по голове беспомощному человеку, погруженному в свое горе, а потом ограбить обоих, живого и мертвую. Мужик явно не стал бы оказывать сопротивление. Ему, похоже, было все равно. А Васька не воспользовался этим. Лишь высказал вполне понятное сожаление. Хороший костюм нужнее живым, чем покойница. Монотонно чавкала грязь под ногами. Игорь чуть было не задремал на ходу, но, вспомнив, где находится, расправил плечи. Видно, он и вправду слегка вздремнул. Даже не заметил, что Васька поменялся с ним местами и теперь бредет замыкающим. А кто же первый? Неужели трусоватый профессор? Ну, наверное, кто-то очень крупный сдох. Возможно, тот самый слон из цирка. «Не отставать!» – послышался Васькин голос. Доносился он спереди. Игорь посветил. Слабый луч выхватил спину Марины, худенькую фигурку Жени. Перед ними грузноватый профессор, а самый первый – Васька. А кто же тогда идет за ним? Он резко обернулся и посветил фонариком. «Никого». Но стоило ему тронуться дальше, и сзади вновь зазвучали чьи-то шаги. «Чувак, чувак, хлюп, хлюп!» Игорь снова обернулся и вновь не увидел никого. Когда он проделал это в третий или четвертый раз, Васька, не оборачиваясь, недовольно спросил. «Чего ты мечешься, как потерпевший?» Игорю стыдно было признаться в своих страхах. «Да так!» «Надо же проследить на всякий случай, нет ли сзади кого-нибудь?» Уклончиво ответил он. «Акустика здесь странная», — отметил профессор. И Игорь понял. Старик тоже слышал шаги. «Не зря тут уж стены, знаками изрисованы. Ох, не зря!» — проворчал Васька. «Не чисто тут, зуб даю». В какой-то момент шаги сзади вдруг прекратились. Но теперь Игорь чувствовал затылком чей-то тяжелый взгляд. Он уже не оборачивался, зная, что все равно никого не увидит. Но ощущение было вполне отчетливым. Кто следил за ним сейчас, оставалось лишь гадать. Потом вдруг отпустило. Словно хозяину здешних мест, надоело их разглядывать. И он занялся кем-то другим, оставив людей в покое. Но лишь до поры до времени. А может, проводил их до границ своего участка, и теперь за ними незаметно наблюдает другой? Вопреки рассудку и логике, Игорь чувствовал присутствие постороннего и враждебного существа. Вскоре пришлось снова сделать привал и подкрепиться. Запасы еды неуклонно таяли. От фонарика толку было мало. И чтобы освещать дорогу, обмакнули один конец палки в горючую жидкость и подожгли. Импровизированный факел неимоверно чадил. Впрочем, по расчетам профессора, идти им оставалось уже не так уж долго. Ориентиром должно было стать то место, где современный туннель переходил в старинный коридор, выложенный красным кирпичом. Где-то там, по словам Кости, нужно было искать дорогу на поверхность, а затем и вход в метро. Правда, непонятно было, что делать с Васькой. Нога у него совсем разболелась. Он еле мог передвигаться, тяжело налегая на костыль. Вряд ли в таком состоянии эльф мог бы подняться по скобам вертикального колодца. Но Игорь уже понял. На будущее здесь лучше не загадывать и решать проблемы по мере их поступления. Они вновь тронулись в путь. Ноги скользили по илу, покрывавшему берег. Кое-где поднимались небольшие известковые выросты. Профессор назвал их «сталактитами». Подняв голову, Игорь увидел такие же сосульки, свисавшие с потолка. В одном месте из стены вывалился огромный кусок бетона — и образовалась глубокая ниша. Ее обходили осторожно. Потом попалось еще одно круглое отверстие. Сначала, видимо, в этом месте обрушилась часть стены, но ход явно был углублен и расширен человеческими руками и уводил куда-то перпендикулярно основному туннелю. Берег был нередко завален разным хламом. Они обнаружили чьи-то драные сапоги необъятных размеров, а поодаль валялся труп небольшого животного, в котором копошились жирные белые личинки. И, наконец, впереди Игорь увидел красивую красную кирпичную кладку. Но он разглядел и еще кое-что. В глубине выложенного красным кирпичом коридора путь преграждала стена, «Она была сделана из другого материала, темного и пористого». Игорь чертыхнулся. «Ничего», — сказал профессор, — «мы можем поискать выход поблизости. В любом случае мы уже где-то недалеко от цели. Но какое интересное сооружение». Говоря это, он неотрывно глядел на стену. Игорю тоже захотелось разглядеть ее поближе. Судя по всему, та же мысль пришла в голову и Ваське Они подошли чуть поближе Васька посветил фонариком И шокированный пробормотал Да ведь она живая, она дышит «Назад!» — крикнула издалека Марина, прижимая к себе Женю Игорь инстинктивно метнулся назад Его чуть не сбил с ног профессор А вот Васька не успел Раздался его крик. И, оглянувшись, Игорь увидел, что темная масса, протянувшись вперёд по полу, облепила ноги эльфа. Громов дал автоматную очередь, но пули как будто не причинили массе никакого вреда. И тут Марина, подскочив, сунула ему в руки горящий факел. Игорь швырнул факел в направлении темной субстанции. Та отпрянула, зашипела, отступила а Васька остался лежать, скорчившись. Игорь осторожно подошел к нему. Бродяга глядел на него мученическими глазами. «Больно очень», — прошептал он. «Ноги прямо огнем горят и не слушаются, как будто не мои». Он попробовал пошевелиться, и Игорь обомлел. Васькина нога ниже колена неестественно гнулась во все стороны, словно была бескостной. «Давай, я тебя понесу», — предложил Игорь. Но едва он попытался дотронуться до Васьки, тот вскрикнул. «Нет, не надо! Не хочу! Больно очень! Рюкзак мой возьми!» И Игорь попытался как можно осторожнее стянуть с него рюкзак, но Васька все равно пару раз зашипел от боли. Чуть поотдаль темная масса бугрилась, приподнималась, словно выжидая. Достань там бутылку с жидкостью горючей. Налей вот здесь, он показал перед собой. Автомат мой возьми, пригодится. И то, что в рюкзаке. Противогаз, патроны, все вам. Да, вот еще. На память. Он протянул нож со свастикой на рукоятке. Предмет мечты Игоря. Тогда Громов начал понимать. Прекрати, сказал он. Мы вынесем тебя отсюда. Живут люди и без ног. «Смеешься!» – прохрипел Васька. «Я сгнию раньше, чем мы хоть какого врача найдем!» «Да и не по мне такая жизнь! Кому я нужен без ноги?» «Лучше сделай доброе дело, возьми пистолет и пристрели меня!» «Не хочу, чтобы эта пакость меня живьем сожрала!» «А потом поджигай все, чтобы паскуде жизнь медом не казалась!» Игорь покачал головой. Он сам понимал, что так было бы лучше». Но не мог Ну тогда бери все А мне пистолет останется И зажигалка Там фляга есть в рюкзаке Дай мне глотнуть И валите отсюда, пока эта курва опять не полезла Игорь посмотрел вперед Масса неуверенно потянулась чуть ближе Он оглянулся на профессора На Марину с Женей Уходите, прошипел Васька Он еще что-то бормотал. Игорь разобрал. «Больно. Не хочу больше. Ах, тебе нужен я? Ты хочешь меня? Ну, сейчас ты получишь». Васька понимал, что сейчас умрет. Но страха не было. Была злость. Всю жизнь приходилось увертываться, скрываться, хитрить. Он всегда был один против всего мира. И большинство остальных людей презирал за то, что был более ловким и соображал быстрее. Мог обвести их вокруг пальца. И в то же время ненавидел за то, что они изгнали его и травили. Он и мать ненавидел. За то, что так плохо о нем заботилась и так рано умерла. Бросила его одного. За то, что оказалась такой слабой. Принимала всякую дрянь, лишь бы не смотреть жизни в лицо. А он был маленький тогда и остановить ее не мог. Он ненавидел музыку, потому что быстро понял, музыка была для матери как наркотик. Он думал, что хуже музыки ничего нет. Но в метро ему стало ясно, что он ошибался. Грибы доконали мать гораздо быстрее. И только теперь Васька понял, как сильно на самом деле ее любил. В последнее время жизнь стала казаться ему страшной, более сносной. Товарищи, с которыми его свела судьба, не смотрели на него свысока, принимали его таким, какой он есть. Но теперь и они ничем не могут ему помочь. Умирать все равно каждому приходится в одиночку. И верная подруга злость, которая сейчас поднималась в нем, на этот раз была направлена не на людей, а на слепое нечто. Засевшие в туннеле И руководствовавшиеся только животными инстинктами Надо же было, чтобы такие уроды Вытеснили людей с поверхности Заставили ютиться в подземке Может быть, люди изменились бы к лучшему Хоть чуть-чуть, если бы им не было так трудно Что ж, пусть он жил, как придется Но умереть сумеет, как полагается Впрочем, не так уж плохо он жил Ему везло. Часто удавалось наесться досыта. Беспутная мать, сгинувшая через несколько лет после катастрофы, оставила сыну в наследство звериное чутье и ловкость. А еще ярость на эту бессмысленную жизнь, где никто никому не нужен. Васька точно знал, что нужен был разве что своей матери. Да и то не очень. Но матери давно уже не было. Теперь... Вся его ярость обратилась против засевшего в туннеле, как в раковине безмозглого моллюска. «Ты хочешь меня? Ты меня получишь! Но придется тебе усвоить! Человека так просто не возьмешь!» И твари, засевшей в туннеле, пришлось таки пережить пару неприятных минут. Уже убегая, Игорь услышал негромкий хлопок и, оглянувшись чуть ли не одновременно с этим, увидел забушевавший позади огонь. Раздался звук, похожий на возмущенный вздох, затем шипение. Игорь даже как будто уловил с содроганием запах горелого мяса. Теперь он был уверен, чертова масса на некоторое время забудет, как охотится на двуногих. И еще мелькнуло в голове подлая мыслишка. Хороший был пистолет Макаров. Им бы он тоже не помешал, а теперь вот пропал. Но тут Игорь вдруг скорчился, и рыдание вырвалось из груди. Он опустился на пол и заплакал. А рядом сидел, обхватив голову руками, профессор. И горько, надрывно скулила Марина, прижимая к себе девочку.